Ронни. 3 декабря 2001 года. Понедельник. Я вышла из ворот школы и пустилась бежать. Ранец на спине подпрыгивал и бился о поясницу. В ушах звенели слова Льюиса. Как же он зол был на меня. Мне хотелось расплакаться, но я сдержалась. Мама ждет, что я приду домой с минуты на минуту. Я опять вспомнила, какое у Эстер было лицо, когда она в боулинге сбила кегли на соседней дорожке. Подумала о том, что скажу полицейским. Я пробежала мимо огромных эвкалиптов, росших чуть в стороне от дороги. Миновала церковь восседавшую на широкой бетонной площадке, на фоне которой ее здание из красного кирпича казалось крохотным. В пятницу после обеда Льюис видел Эстер с каким-то мужчиной, но это был не ее отец. Мне он проболтался, но заявил, что в полицию не пойдет. Как же объяснить все это полицейским? Очень важно, чтобы ко мне прислушались. Я должна убедить их поговорить с Льюисом. Его обидные слова до сих пор жалили в самое сердце. И мне больше всего на свете хотелось пожаловаться Эстер. Кроссовки начинали натирать ноги. «Интересно, с какой скоростью бегают ламы?» — подумала я. Мне вспомнилась фотография лам на королевском пасхальном шоу. В Австралии должно быть жарче, чем в горах Перу, поэтому лам обдували огромные вентиляторы. Одна стояла с закрытыми глазами. Так мама обычно делала. Закрывала глаза от удовольствия, отпивая глоточками вкусный душистый чай. Полицейский участок находился за железной дорогой. Я свернула не на главную улицу, а побежала в северо-восточном направлении. Я не помнила, на работе сейчас мама или уже дома. Но с этой стороны она меня никак бы не увидела. Я опасалась, что меня заметят из домов, стоявших вдоль дороги. Иногда мне казалось, что в каком-то из окон шевелится занавеска или кто-то меня зовет. И тогда я переходила на шаг. Вот и мотель. Значит, полпути я уже проделала. Я могла бы срезать, пробежав под окнами гостиничных номеров, но боялась попасться на глаза владельцу мотеля. Однажды он заметил, как мы с Эстер крутимся возле его собаки и накричал на нас, запретив появляться у его заведения. Но поскольку дорога и так уже заняла много времени, я решила рискнуть. Я увидела собаку, которую мы с Эстер хотели освободить. Она сидела на цепи в центре пыльного круга перед верандой, под окнами гостиничных номеров. Я вспомнила, как меня переполнили страх и стыд, когда нас прогнал владелец мотеля. У меня было такое чувство, будто меня выливают как воду из ведра и остатки этой воды плещутся в темном пустом пространстве. Вдруг я заметила на земле что-то рыжее и пушистое. «Фли!» — полушёпотом воскликнула я. «А ты откуда здесь взялся?» Кот косил на меня желтые глаза. Он грелся на солнышке, разложив в пыли пушистый хвост, и был абсолютно спокоен, несмотря на близость лающей собаки. Я подошла к коту. «Что ты здесь делаешь, дружок?» Фли перевернулся животом кверху, и собака ринулась к нему. Цепь натянулась, а шейник впился ей в шею. Голова дернулась назад. Фли метнулся под большой белый автофургон, стоявший между мной и главным зданием мотеля. «Не ходи туда, котик!» Из фургона донесся глухой стук. Достаточно громкий и тяжелый. Словно кто-то колотил по стенке фургона изнутри. Фли при всем желании не смог бы поднять такой шум послышался виск открывающейся тяжелой дверцы. Я бросилась на веранду, присела на корточки за маленьким столиком со стульями перед ближайшим номером. Быстро окинула взглядом остальные двери. Никого. Снова раздался глухой стук из фургона. Я подумала об Эстер. «Может, в пятницу после школы она пришла сюда, чтобы освободить собаку, а хозяин ее поймал и теперь держит в этом фургоне?» «Фургон ведь большой, как комната на колесах. Перевози в нем что угодно, куда угодно». Сердце у меня бешено колотилось. Я не могла взять в толк, почему Эстер не позвала меня с собой. Наверное, догадывалась, что мне очень страшно. Я увидела по другую сторону фургона тень чьих-то ног. Потом появился владелец мотеля. Он что-то нес на плече. Черный пластиковый мешок. Одной рукой держал дно мешка, другой — горловину. Мешок был тяжелый. Я чуть высунулась, чтобы лучше видеть. Хозяин мотеля не смотрел в мою сторону. Что он делает? Я вспомнила обращение полицейских на собрании. Вспомнила, что они говорили. «Любой из нас может помочь в поисках Эстер. Полицейским нужна наша помощь». От сидения на корточках болели ноги, но я старалась не шевелиться. Прислушиваясь к собственному дыханию, пыталась все получше разглядеть. А вдруг она в этом фургоне, а я сижу здесь, и ничего не предпринимаю, потому что мне страшно. Эстер ни за что бы так не поступила. Она обязательно стала бы искать меня. Заткнись, черт тебя побери. Я замерла, испугавшись, что меня заметили. Но потом сообразила, что хозяин мотеля орёт на заливающуюся лайм собаку. С того места, где я сидела, нутро фургона видно не было. У стены здания стоял большой мешок с наполнителем для кошачьих туалетов, той же дешевой марки, что мама покупала для Фли. Фли. Я надеялась, что под фургоном он в безопасности. Владелец мотеля с кряхтением загрузил мешок в машину. В последний момент мешок выскользнул у него из рук и грохнулся на землю. Хозяин мотеля повернулся и пошел прочь. А я приготовилась бежать к фургону. Я должна была посмотреть, что в нем, ради Эстер. Нервы звенели от напряжения, требуя, чтобы я оставалась в укрытии, не лезла на рожон, пошла домой. Шаги удалялись. Это был мой шанс. Нужно заглянуть в фургон до возвращения владельца. Я выскочила с веранды и понеслась, пулей полетела. Я в жизни не бегала так быстро. Я услышала ляск и лишь позже поняла, что это должно быть лопнула цепь. Собаку увидела только тогда, когда та на меня набросилась. Я даже испугаться не успела, но помню, что пыталась отбиваться ногами. Потом оказалась на земле. Собачьи клыки вгрызлись в правую часть моего лица. Я пронзительно закричала. Увидела рядом мужские ноги и, несмотря на боль, испугалась, что это хозяин мотеля. Но особенно хорошо я помню жуткий гул, завибрировавший в моей челюсти. Гул, знаменующий конец света.